Глава 2. Никто отчетливо и внятно не помнил, когда именно появился в Астафьево молодой странноватый человек, которого звали Олег Иванович Алексеев. «Уже само имя вашего учителя, — говорил он ученикам своим, — свидетельствует о разнообразии его, моего генетического характера. Они слушали, кивали, не понимая абсолютно ничего из речи историка, но, чувствуя в ней, — достаточно сильную концептуальную уверенность и убедительность.